Глава седьмая. Вот ведь как бывает. Паладин Императора зажат в угол группы темных без возможности перейти в атаку. Мои бойцы пытались их отстреливать. Андрей даже сгубил несколько метательных ножей, которые превратились в пыль при соприкосновении с щитом. Вот теперь я особенно пожалел, что рядом нет лесы. Она наверняка смогла бы разрушить их защиту несколькими огненными стрелами. Но ее рядом нет. Небольшой отряд с торжествующими рожами приближался, прижимая меня к стене. Оба выхода оказались вне зоны досягаемости, да и бежать от них не вариант. Я уже хотел обратиться за помощью к сущности, но в этот момент защитный купол магов заполнился огнем изнутри. В нескольких шагах справа от меня стоял отец. «Ты вовремя», — сказал я, опуская мечи. «Мог бы и раньше, знаю», — словно извиняясь, махнул он рукой. «Видел, что тебе совсем немного осталось до пятой ступени. Думал, сможешь добрать. Тогда я и спалю этих тварей. Значит, доберешь в другой раз». Взмахом руки отец погасил пламя, и на полу продолжали дымиться скрюченные обгорелые тела. Темных в зале больше не осталось. «Господа, все хорошо», — Голос отца разнесся по залу, словно он продолжал говорить в микрофон. «Заговорщиками покончено. Двери открыты. Можете уходить по рабочим местам. Все, кто ранен, оставайтесь на месте. Вам будет оказана помощь. Благодарю всех, что пришли, и я приношу извинения за неудобства». Люди, кряхтя и пыхтя, выбирались из сильно пострадавшего зала с поваленными рядами кресел. Кто-то прихрамывал, кто-то держался за ушибленные места, но все как один, проходя мимо графа Строганова, склонялись перед ним. Силу его магии они увидели впервые и испытывали благоговейный трепет. А злоумышленники теперь десять раз подумают, стоит ли лезть на рожон. Больше тридцати человек оставались в зале с более серьезными травмами. Отец вызвал лекаря и пошел к пострадавшим. Я первым делом добрался до кейса, который остался за кулисами. Я освободился от доспеха. Теперь настал мой час удивить отца, который считал, что на целительстве у меня поставлен крест. Мои бойцы и охранники отца помогали вытащить пострадавших из-под поваленных кресел. А я принялся вправлять вывихи и сопоставлять сломанные кости, которые быстро схватывались и начинали зарастать. «Если бы ты мог выбрать путь лекаря, ты уже поднял бы ступень за полчаса», — покачал головой отец, довольно улыбаясь. «Я был уверен, что ты никогда не сможешь этого делать, и только сейчас вспомнил, как незнакомец свлек из меня пулю в каменные чаши. Это было больно, но ты меня спас тогда. Твои бойцы могут ранения не бояться, только смерти, а остальное пустяки». «Ранения не любит никто», — возразил я. «Даже те, кто их не боится». «Я здесь закончил. Нам пора в Москву. Надеюсь, ты дальше сам разберешься?» «Смог удивить меня сегодня». «Не зря говорят. Паладины бывшими не бывают». «Ты еще не видел, что я вытворял, когда был паладином», — гордо заявил отец, потом резко паник. «Видимо, вспомнил, почему в итоге отрекся от этого пути». «Ладно, езжай, я справлюсь». Он распахнул объятия, я кинулся навстречу и крепко прижал его к себе. Я так давно хотел это сделать. Только сейчас вспомнил, что-то Боря давно не звонил. Узнал, что на этом фронте все в ажуре и успокоился. Надо будет самому позвонить и сказать спасибо за хлопоты и настойчивость. В сторону столицы подались уже после обеда. Привели себя в порядок, подкрепились, попрощались с моим отцом и в путь. Как и во время поездки в нарофоминск Антон поехал с Андреем, а я с Кэт. «Лучше бы вы на самолете прилетели», — сказал я Кэт, которая сидела рядом со мной на пассажирском сиденье. «Сейчас не пришлось бы гнать обратно две машины». «Да уже привычка. Никто об этом даже не подумал». — А ещё ты же с приятелем уехал. Назад пришлось бы катить тысячу километров пятером? Или опять на самолёте? Ведь это ограничение только у меня, у вас его нет. А не надо было сваливать так внезапно. И вообще, взял манеру. Сам на тусу, а друзей — в сторону. Ну, царям быкать. Это в последний раз. Больше такого не повторится. Ладно, проехали. Жаль, что совсем капельку до пятой ступени не добрали. Хоть до общаги и добрались уже за полночь, но я все же нашел в себе силы, чтобы встать по будильнику, умыться, побриться и успеть на утреннее построение. Падал крупными слепшимися хлопьями мокрый снег, под ногами и чевкотня. Офицер, принимавший построение, выдал дежурные новости и распоряжения на день, после чего мы направились на завтрак, а потом на пары. Нашел для себя немного странным, что преподы ко мне с вопросами практически не обращались. Даже те, которые особенно любят проспрашивать прогульщиков. Мишу Гудович я в коридорах так и не встретил. Не то чтобы специально искал, но внимательно смотрел по сторонам. Скорее всего, он задержан из-за отца. Зато пару его дружков я повстречал». Завидев меня, они сразу меняли направление движения и старались держаться подальше. С телефоном Лизы мне помог Витя, кто бы сомневался. Я сохранил ее номер, а когда пары закончились, вышел на улицу, нашел фамилию в списке контактов и занес палец для звонка. Так простоял с минуту. «Это же не император, чтобы просто взять и позвонить. Тут же совсем другое». Все-таки нажал, приложил телефон к уху и с волнением ждал ответа. До последнего гудка. Ответа не последовало. Не берет трубку с незнакомого номера, или что-то случилось. Может, ее арестовали из-за предательства матери и допрашивают с пристрастием. Сам не заметил, как нажал на вызов еще раз. «Алло!» — раздраженный голос в трубке заставил меня вздрогнуть от неожиданности. «Кто это?» — Лиза? Это Бестужев. Я не вовремя. — А, Паша, это ты? — Ага. Может, перезвонить в другое время? Извини, если помешал. Не, — Не-не, все нормально. Немного настроения тут подпортил кое-кто. А так все в порядке. — Надеюсь, не я? — Не ты, конечно. Она так звонко рассмеялась, что на душе стало теплее. Мы, когда разбежались, забыли даже обменяться номерами телефонов — «Но ты смог меня найти. Здорово. Как твои дела? Учишься?» «Сегодня первый день как возобновил. После нашей вылазки в логово Преображенского ездил еще на одну разборку. Пожалел, что тебя не было рядом». «Некому было щиты снимать?» — игриво спросила она. «Это тоже», — хмыкнул я. «А вообще хотелось бы встретиться в небоевой обстановке. Не возражаешь?» «Нисколечко», — сказала она. Я чувствовала, что она улыбается. «Как насчет сегодняшнего вечера? Часиков восемь. Должна успеть расквитаться со своими делами. А где?» Я назвал ей координаты своего любимого кафе. «Точно знаю, что из моих бойцов туда сегодня никто не пойдет. Погрязли в учебе по уши. Это мне преподы всякие поблажки делали, а к ним со всей строгостью». Я хотел обратиться к Ридигеру, чтобы он за них замолвил словечко. Но ребята попросили этого не делать. И так уже все остальные курсанты на наше звено косо смотрят. Обидеть теперь уже точно никто не попытается. Высших магов в стенах Академии больше нет, кроме преподов. Да каких там высших? Адептов получают не все. А магов средней руки на начальных ступенях на выпускном буквально единицей. «Еще без четверти восемь, а я уже одетый с иголочки и гладко выбритый стою перед входом в кафе. Новый костюм почищен и отглажен, модное пальто распашку, несмотря на минус семь. Уже начал немного подмерзать, но настоящий мужчина холода не боится. Не минус тридцать же. Лиза опоздала совсем немного, минут на пять, не больше». Я на часы-то всего раз двадцать посмотрел. Даже сомневаться в ее приходе не начал. «Ого, пальто от Ламановой!» — воскликнула она, чмокнув меня в щеку. «А ты модник?» «Ну ладно, прям модник», — смутился я. «А что? Немножко ведь можно. Мне оно просто понравилось, и качество отменное». «Да кто ж спорит? Веди меня внутрь, а то я немного подмерзла. Вот!» — она прикоснулась ледяными пальчиками к моей щеке. «Надеюсь, там тепло». Я провел ее к своему любимому столику, стоявшему на отшибе. Помог снять изящную шубку от того же швейного дома, что и мое пальто. Еще меня модником называет. Под шубкой оказалось изящное платье, наверняка сшитое в единичном экземпляре. Украшений немного. Самое то, чтобы показать достаток, но не выглядеть новогодней елкой. У нее отличный вкус». «Ни разу здесь не была», — сказала она, осматривая интерьер. «Простенько, но со вкусом. Странно, как я раньше все время мимо проходила». «Именно по этому принципу я и выбирал себе любимое кафе», — улыбнулся я. «Оно неприметное, без кричащей вывески. Здесь всегда уютно и спокойно. Думаю, кухня тебя тоже порадует. Сам недавно открыл для себя». «Раньше сюда ходили кофе с фирменными рогаликами попить, да пирожки на тормозок. У них они замечательные. Настойчиво рекомендую взять с собой на завтрак». «Вполне возможно. Посмотрим, что тут у них», — сказала она, открывая меню. «Я тоже открыл толстую папку с иллюстрированным списком блюд, но больше для вида. Сидел, любовался». «Что-то не так?» — спросила она, подняв на меня взгляд. «Ты красивая», — сказал я и тоже уткнулся в меню. «Ну, тебе виднее», — пробормотала она и продолжила водить пальцем по странице. Пока ожидали заказанные блюда, сидели болтали ни о чем. Об успехах в учебе, статусах и ступенях, об известных московских и питерских портных, о театральной программе на ближайшее будущее. О том же говорили, пока ужинали. Я даже в тарелку почти не смотрел, не мог оторвать от нее глаз. «После уж, поедем ко мне?» — внезапно посерьезнее спросила она. «Я, конечно, очень хотел бы поехать к ней и за ней хоть на край света, но такой вопрос от приличной девушки на первом свидании мне казался не совсем уместным. Увидев мои сомнения, она рассмеялась. «Ты меня не так понял», — махнула она изящной ладошкой, и продолжая смеяться. «Не есть, что тебе показать в доме матери», Там был обыск, и все перевернули кверху дном, но я знаю один тайник, который не тронули. Вполне возможно, что там может оказаться какая-нибудь ценная информация. Она там всегда хранила какие-то бумаги, недрагоценности и не деньги. И ты не сообщила о нем спецслужбам, проводившим обыск? Нет, конечно, пожала она плечами и глядя в глаза. И не надо так на меня смотреть. Холодно становится, а я только согрелась. «Так почему не сказала? Вдруг там и правда что-то важное?» «Именно поэтому и не сказала. У меня же нет гарантии, что среди тех, кто ищет, нет тёмных. И правильно сделала. Тёмной оказалась не только моя мать, но и несколько её приближённых. если бы это всё просто сожгли на месте? Поэтому я решила немного подождать, а потом отдать тебе. А во мне-то уверенно?» «На все сто». Она улыбнулась и положила подбородок на ладонь, продолжая смотреть мне в глаза. «Так что, едем?» «Естественно», — выпалил я, допивая свой чай. «Так хотелось продолжать таять под ее взглядом, но это еще успеется. Очень на это надеюсь. А сейчас пора приступить к государственно важным делам». Загородная особня графини Элеоноры Фридриховны Фридриховны больше походил на готический замок с множеством высоких тонких башенок, со строконечными крышами и шпилями. Флагов на них уже не было, остался лишь небольшой трепещущий на ветру клочок на самой высокой. Я припарковал свой Юпитер в стороне от ворот, где снег был хотя бы частично расчищен, и мы вошли на территорию, приподняв предостерегающую от проникновения ленту. А за домом никто не смотрит, что ли?» — спросил я, внимательно осматривая территорию переднего двора. За ним не ухаживали всего несколько дней, но уже неплохо припорошило снегом красиво подстриженные кусты и деревья, скамейки и дорожки. Ни одного охранника я не увидел. До сегодняшнего дня охраняли, а ближе к вечеру вывели всех. Дом графини теперь стал неинтересен, так что самое время идти на поиски тайн. «Понятно», — буркнул я, прикидывая, как лучше пройти, чтобы не привлекать своими следами внимания тех, кто может приехать с проверкой. Мы прошли по боковой тропинке, которую не видно от ворот, и подошли к запасному боковому входу. Дверь оказалась заперта, но у Лизы был нужный ключ. Хорошо смазанный замок и петли ни разу не скрипнули. Осторожно прикрыв дверь, девушка взяла меня за руку и потянула за собой. Миновали несколько, как следует, взлохмаченных обыском комнат и вышли в небольшой коридор, в конце которого была лестница на второй этаж. «Здесь задний ход к кабинету матери», — сказала девушка, остановившись перед ступеньками. «Тайник там. Это самый близкий путь. Но могут быть магические ловушки. Будь осторожен». «Тогда давай лучше я первый пойду. У меня на них чуйка», — сказал я. Про сумеречное зрение рассказывать пока не стал, еще успею. Ты только говори, где куда поворачивать. По лестнице поднимался не торопясь, с закрытыми глазами, пользуясь сумеречным зрением. Один раз чуть не навернулся, споткнувшись о валяющуюся на ступеньках выпотрошенную картину. Теперь стал чаще смотреть под ноги. Активных ловушек нигде видно не было. Видается, скорее хорошо поработали. Кое-где оставались следы разрушенных наблюдательных и охраняющих устройств, но ни одного активного. Небольшой коридор на втором этаже шел мимо двух вывернутых мехом внутрь комнат, о назначении которых на фоне такого бардака и догадаться-то невозможно. В конце коридора вышли к неприметной двери, которую с помощью сумеречного зрения только и можно увидеть. Когда я открыл глаза, передо мной была глухая стена. Нам сюда, спросил я, указывая на скрытую дверь. Чуйка хмыкнула Леса. Да это здесь. Да и попробую открыть. Я отошел в сторону и девушка начала перебирать ключи, примеряя их к скрытой до этого под обоями замочной скважине. Она начинала нервничать и что-то бормотать себе под нос. Ни таинственных заклинаний, ни нормативной лексики я не услышал, хотя было бы вполне уместно. «Не получается, ничего не понимаю», — громче сказала она, убирая связку ключей обратно в сумочку. «Или мама замок поменяла, или его сломали?» Да я попробую», — аккуратно отстраняя девушку от двери предложил я. Лиза потянулась в сумочку за ключами, но я ее остановил. «Не, попробую без этого». «Ты заядлый медвежатник?» — искренне удивилась Лиза. «Никак нет, ваше сиятельство. По этой части у нас Антон спец. Я действую немного по-другому». «Очень интересно». Она прижалась к стене, чтобы мне не мешать, но в то же время видеть, что я делаю. Я положил руку на то место, куда Лиза пыталась вставить ключ, и закрыл глаза. Замок оказался не особо сложным, но с магическим компонентом. Через пару минут рьяных усилий в двери щелкнула, зажужжало, и замок открылся. Девушка распахнула дверь и уставилась в темноту. «Да тут черт ногу сломит! Они вывернули даже весь паркет из красного дерева, идиоты! Кто ж под таким что-то прячет? Надо включить свет, а то и переломаемся все. Свет привлечет внимание, не стоит. Ты скажи, где искать, я пройду туда один». «Ты видишь в темноте лучше кошки?» «Намного». «Ладно. Вдоль правой стены иди. Там большой письменный стол. Столешница толстая, монолитная, но не везде. Справа над тумбочкой в ней тайник. Нужно пошарить рукой под столешницей и нащупать маленькую кнопку. Она над поверхностью почти не выделяется. Нажми ее и тяни столешницу на себя за нижнюю поверхность». Я включил сумеречное зрение и начал осторожно пробираться к письменному столу сквозь завалы сломанных стульев, вывернутого паркета и разбитых картинных рам. Теперь надо найти эту чертову кнопку. Было бы удобнее делать обозначенные манипуляции, сидя за столом, но такой возможности у меня не будет. Кресло графини было изуродовано до неузнаваемости. Из сидушки во все стороны торчали пружины. «Ладно, фигня война». Я подложил под колени пару разорванных книг и принялся шарить в поисках кнопки. Нашел очень быстро, знал ведь, где искать. А вот потайная панель выходила из столешницы довольно туго. Пришлось покряхтеть, чтобы достать все, что нужно, но не повредить стол. Мне еще этот тайник на место вернуть надо будет. В лотке лежала большая тетрадь на пружине, которую я засунул за пазуху. Несколько писем в незапечатанных конвертах ушли во внутренний карман пальто. Больше на дне тайника не осталось ни листочка. Можно задвигать обратно. С легким скрипом панель встала на место до щелчка. Теперь ни за что не скажешь, что тут тайник. Странно. Неужели спецы не простучали столешницу? Я легонько потюкал костяшками пальцев по поверхности, но звук реально был везде одинаковый. «Вот и молодец!» На фоне гробовой тишины тихий хрипловатый голос прозвучал, как гром с ясного неба. Сердце застучало в ушах кузнечным молотом. Неприятный голос шел не с той стороны, откуда я пришел, а с противоположной. Как бы я ни напрягал магическое зрение, никого там не увидел. «А теперь положи бумаги на стол и медленно отходи. Руки держи над головой, чтобы я видел».